Грузовичок разгрузили очень быстро Скорее всего он приехал неполным Кроме картонных ящиков с кетамином Имелись еще продолговатые белые пакеты В небольшом количестве Некоторое время шофер грузовичка И двое встречавших курили и трепались В двух шагах от якобы чудовища Напавшего на усадьбу Нанявшего их старого орка Потом грузовичок уехал А один из оставшихся живых Полез по лесенке в кабину бульдозера Возился там, погромыхал чем-то И также неспешно спустился жестикулируя и общаясь местные вернулись за ворота и плотно затворили их. пошли отсюда неожиданно сказал геральт и по-прежнему пригибаясь шмыгнул в дверь они отступили тем же путем каким проникли в здание и вообще в этот квартал только на улочку с бульдозером уже не стали заглядывать лишь когда удалились на приличные расстояния синтия осмелилась удовлетворить любопытство «Я так поняла. Бульдозер мы трогать не станем». «Не станем», — подтвердил Герой. «Почему?» «Потому что никакое это не чудовище. Обыкновенный прирученный бульдозер, флегматичный, как кастрированный кот». «Кинуть нас пытались, дорогуша, втянуть в разборки». «Чьи разборки?» «О местных бандитов, которые наркотой торгуют». «Ты видела, что выращивает нанявший нас дед у себя во дворе?» «Видела. И что это?» Геральт искоса посмотрел на нее. «Да, кетамин она знает, а коноплю нет». «Дурь это, дурь, конопля. Поняла?» «А-а-а!» – сообразила Синтия. «Я просто никогда не видела, как она растет. Нам всегда уже заряженные стволы приносили». «Хе-хе!» сказал Геральт. «Ну да, золотая молодежь, хозяева жизни, понятно». Синтия насупилась и отвернулась. Впрочем, как только Геральт открыл рот и принялся объяснять ей происходящее, Все обиды мигом улетучились. Все ясно, как белый день. Эти орлы, которые с бульдозером, явно торгуют аптекой. Одет со своим фермерством выращивает коноплю и толкает ее по дешевке. Конкурирует. Ну, орлы и решили проехать по нему бульдозером. одет не будь дураком, подрядил меня. Но это лишь полумера. Понятно, что бульдозер можно и новый пригнать. Скорее всего, деду нужно просто выиграть время сохранить еще не уничтоженные посадки. Уразумело? «Уразумело», — кивнула Синтия, закипая. «Вот гад! И что теперь?» «А ничего. Я ему не индикатор проверять, как бульдозер охраняется, да как у местных бандитов с точностью стрельбы. Верну бабки, и идет он нафиг». Синтия почему-то отметила, что как только разговор пошел о бандитах-наркошах, речь Геральта сразу стала гораздо грязнее, чем обычно. Не скатилась к откровенной фене, но... «Бабки вместо деньги, нафиг вместо моего «Забавно, но факт!» «Погоди-ка!» — прервал ее размышления Геры. «Уж не гаражи ли это?» «Не знаю!» Синтия всмотрелась. «А похоже?» «Похоже, дитя, похоже! Правда, не на гаражи твоей богатенькой родни, а на обычные городские гаражи!» «Пойдем-ка!» У ворот откуда не возьмись возник хмурый вирк с берданкой. «Привет!» Развязно поздоровался с ним Геральт. «Колеса нужны». Вирк не ответил. Оглядел сперва Геральта, потом Синтию. и девчушка», — сказал он вместо «здрасти», откровенно пялись на Синтию. «Не хочешь ко мне на полчасика?» «Не хочу», — сухо отозвалась полуорка. «А будешь настаивать, яйца отстрелю». Зря вздохнул Вирк, мельком взглянув на помповуху. Синтия и повернулся к Геральту. «Черкассы устроят?» «Если не полудохлые и с полными баками устроит сказал Геральт. «Сколько, если российскими?» 10 «Ты охренел?» — несказанно изумился Геральт. 2 «Это ты охренел. Восемь. Пошли отсюда». Геральт развернулся и взял Синтию за рукав. «Эй, постой, постой!» — заволновался Вик. «Ты куда? Пять!» «Да я стопом на шару доеду!» — бросил ведьмак через плечо. 3 Геральт и не думал оборачиваться. «Ладно, две!» «Забирай, шахнуш тот, скупердяй!» Вот тут Геральт остановился, обернулся, мрачно взглянул на Вирга. «Выгоняй!» — велел он. «И учти, когда я сердитый, окружающим плохо. Да и девчушка хорошо стреляет». Синтия словно в подтверждение снисходительно улыбнулась и лениво повела стволом помповухи. Вирг немедленно смылся куда-то вглубь своей епархии. Вместо него на вышке над воротами появился подросток, тоже Вирг, Правда, без оружия. Он недоверчиво глядел на пришельцев. Неотрывно, пристально, словно сыч из дупла. Потом ворота открылись, и уже знакомый Вирк выгнал наружу упомянутые черкассы. Небольшую шуструю легковушку. Новый машину язык назвать не поворачивался, но и уж совсем убитый тоже. Геральт походил вокруг, придирчиво осматривая покупку. Попинал зачем-то скаты. Сел за руль, погазовал, послушал двигатель. «Ладно, пойдет». — буркнул он удовлетворенно, — садись, Синтия. Синтия охотно отворила дверцу.